Глава десятая. «Я уже в тысячный раз повторяю, что чувствую этот запах», — рявкнула я, когда доктор Шейн снова попытался поводить перед моим носом палочкой, которой поковырял в этой самой вонючей еде. «Удивительно», — повторил генерал. «Действительно удивительно», — согласился Шейн. Лира может чувствовать, как пахнут микроэлементы». Я уронила голову на сложенные руки и произнесла устало. а кушать мне не дали, а только издеваются надо мной. «Простите, Лера», — извинился док, «но из еды у нас только этот продукт. Фрумус». «Фрумус? Это кто?» Подняла я голову и посмотрела на мужчин. «Это протеин, кератин и настоящая кладезь витаминов, необходимых любому живому разумному существу. Поэтому я удивлен, что вы ощущаете запах фрумуса. Даже маленький сирианец», И другие женщины съели его и не поморщились. Ху, бедный Мий, они его напичкали этой бурдой. Я, например, тоже состою из белка, кератина и целого комплекса витаминок. Просто объясните, что это или кто это был при жизни? Мужчины переглянулись. Это синтезированные микроэлементы Лиры Влада. Объяснил Шейн таким тоном, будто это каждый младенец должен знать. «Значит, что-то насинтезировано в вашей еде лишнего или вообще вас травануть хотели под видом привычной для вас пищи? Вы хоть проверяли эту гадость?» Генерал нахмурился и посмотрел на Шейна. «Тот чуть ли не икнул от моего предположения, побледнел, а его идеальные золотистые кудри даже зашевелились от ужаса. «Конечно, все проверяется перед загрузкой на корабль», произнес он с неким... Сомнением в голосе. А точнее, еще больше нахмурился генерал. Отвечай по существу. Генерал Блейн, я головой ручаюсь, что вся пища на корабле была проверена и полностью соответствует нормам, а также не содержит никаких отравляющих веществ, отчеканил док. Я развела руками. Значит, мои клетки и мой организм в целом не воспринимают этот ваш фрумус! Подытожила я и жалобно поинтересовалась у генерала. «То есть я буду голодать до самого прилета на вашу станцию, да? А долго нам еще лететь?» Шейн, сочувствующий на меня, посмотрел, а генерал вздохнул и ответил. «Пролетим спиральную галактику и запустим двигатель искривления», сказал Даррен. «Шейн, задание для тебя и твоих помощников». «За пять оборотов необходимо подготовить весь экипаж». На его слова док выпучил глаза и произнес, «Генерал, я не успею подготовить весь экипаж за пять оборотов. А можно для тех, кто в танке, объяснить, что такое двигатель искривления и к чему нужно Шейну всех подготовить?» Генерал скользнул по мне взглядом и небрежно сказал, «Шейн, начни с нашей гостьи». и вышел из медицинского отсека. Шейн же развернул бурную деятельность. Он активировал какие-то голограммы и стал говорить. Всем сотрудникам космодока немедленно прийти в медицинский отсек. Начинаем подготовку всего экипажа к гиперпрыжку. Времени отведено пять оборотов. Потом Шейн посмотрел на меня и, сузив свои глаза, зло произнес. Не понимаю я генерала. Я уверен, что вы продержались бы три дня и уже в космопорту нормально бы поели. А теперь из-за вас он решил запустить двигатель искривления. Слушайте, Шейн, прежде чем мне извиняться и все такое, можете объяснить, что это за двигатель такой? Шейн усмехнулся и с особым удовольствием просветил меня, продолжая готовиться. Он вынимал какие-то пробирки, металлические стержни, мега огромные шприцы. «Шприцы?» Этот двигатель запускается в редких случаях. Он сжимает пространство-время перед собой и расширяет его позади. Таким образом, наш корабль разовьет скорость выше скорости света. Мы преодолеем расстояние от начальной точки до космопорта за... ноль времени. Мы прибудем туда в то же время, в какое начали свой путь от начальной точки перед прыжком. Произойдет это, потому что наш корабль... пролетит сквозь другие измерения и искривленное пространство время офигеть произнесла я моя челюсть готова была встретиться с полом космического корабля от этих новостей но видите ли в чем загвоздка лира влада живые организмы плохо переносят такие гиперпрыжки и чтобы все прошло нормально и вы не рассыпались на атомы и не попали в квантовые измерения Я введу вашу кровь заморозку. Шейн наполнил шприц, светящейся желтым жидкостью. С улыбкой садиста и шприцем размером с кувалду подошел ко мне. У этого средства особое свойство. Когда корабль окажется в искривленном пространстве времени, ваш организм моментально законсервируется, и вы замрете, или, попросту говоря, все ваши жизненные процессы замрут. «Оттайте сразу, как только мы окажемся вне зоны искривления времени и пространства». «Знаете, а давайте вы сначала заморозите других членов экипажа, а меня в последнюю очередь?» Я сползла со стула и направилась к двери, в которую уже начали входить другие мужчины, медперсонал. «Нет, Лира Влада, генерал дал четкие инструкции. Начать с вас!» «Блин, Шейн, я же не знала, что у вас все так сложно!» Сказала я и вздохнула. «Черт с вами! Это сильно больно!» Шейн посмотрел на шприц, потом на меня и довольно улыбнулся. «Очень больно!» «Что ж, сама виновата!» Плечо теперь немного болело после укола». Но не это меня сейчас волновало, а то, что на корабле начался настоящий кипиш. Суета-сует. Правда, эта суета была организованной и четко отлаженной. Но вот от большого количества мужиков, их повышенного тестостерона и откровенных, оценивающих взглядов на меня, особенно на мои волосы, начинала уже напрягать. «Сидела бы в выделенной мне каюте», — скажете вы. «Ну да». Можно запереться в каюте и не высовываться. Но я так не могу. Во-первых, скоро приведут в медотсек Мия и девчонок, а встречу с ними я пропустить никак не могу. Во-вторых, я привыкла быть всегда в курсе событий и сидеть, спрятавшись с головой в песок, и не знать, когда же наступит та самая заморозка, как-то не по мне. Кстати, а вот Мию ведут и девчонок. «Влада!» Воскликнул зеленый малыш, выдернул свою ладошку из руки генерала и помчался ко мне. «Мий!» — в ответ улыбнулась я, подхватывая его на ручки. «Наша героиня в полном порядке», — весело рассмеялась Груга. Змейка и Шина подлетели ко мне с двух сторон и сжали в крепких объятиях. Другие девушки тоже подошли ко мне и радостно улыбнулись. «Спасибо вам, Влада, что спасли нас», — произнесла одна из них. Я пожала одним плечом и посмотрела на Змейку, Гругу и Шину и сказала, «Не только я одна, мы все молодцы, что постарались и вырвались из лап этих мерзких зонырийцев». Девчонки согласно закивали. «А мы скоро прилетим», — радостно оповестил Насмей. «Я увижу маму и папу». Шина вздохнула с наигранной печалью и произнесла, «А меня отправят назад в академию», Из-за похищения я столько всего пропустила. Теперь мне будет несладко. «А я замуж выйду», — хлопнула в ладошки змейка. «Я пока была в плену, дала себе обещание, что если спасусь, то дам согласие на союз с моим женихом и больше не стану его мучить своими капризами. Оказывается, я его люблю». Уго, почесала лоб Груга и моргнула одним глазом. «А мне и рассказать-то о себе нечего». так вернусь к своей обычной жизни а ты влада спросила меня змейка я улыбнулась девчонкам и погрустневшему Мию и сказала а я домой вернусь взглянула на дарана генерал смотрел на нашу компанию немного удивленно и при этом с особым интересом словно он никогда не видел как радуются девушки встречи друг с другом хотя кто знает Может, лирянки настолько немощные, что они круглые сутки сидят по домам? «Так, разговоры отложить», — сказал громко подошедший Шейн. «Сейчас, обезболивающим, протру вам будущее место укола на плече и введу вашу кровь в заморозку». «Обезболивающим?» — переспросила я у Дока и насупилась. «Так вы что, специально меня кололи без него?» Шейн подмигнул мне. «Проверял вас, Лира, не сердитесь. У вас отменное здоровье и порог боли такой, что вы теперь не только укольчик выдержите». Надула губы. «Ладно, ладно, Шейн. Я это запомнила». Мию и девочкам вкололи заморозку, и мы под присмотром двух сопровождающих отправились в отсек отдыха. «Да-да, на этом корабле, оказывается, есть такой отсек». Ми крепко держал меня за руку. На выходе генерал остановил меня и произнес: «Когда прилетим на станцию, наши специалисты сделают все возможное, чтобы найти ваш дом, Влада». Спасибо вам, Даррен. Поблагодарила его и извиняюще улыбнулась. И простите меня за поведение в каюте. Я не хотела оскорбить вас, просто тот запах чуть не взорвал мой мозг. И мне неудобно, что из-за меня теперь «Такая суета!» «Пустое», — сказал Даррен. «Мне будет приятно сводить вас в одно из заведений, где подают отменную еду». «О, это приглашение?» зашевелила я бровями. «Да». «Вы принимаете его?» Улыбнулся он открыто, и улыбка сделала его лицо по озорным. «С огромным удовольствием, генерал», — промурлыкала я. Он кивнул и направился к Шейну. «А девчонки одарили меня такими взглядами, которые красноречиво говорили, что мне придется рассказать им все, иначе пыток не избежать». «Когда это ты успела познакомиться с самим генералом Блейном?» прошептала очень удивленная Шина. «Да, нам очень интересно. Тем более он смотрел на тебя так, будто готов прямо сейчас присвоить», заметила Груга. «Генерал просто вежливый и учтивый», — сказала Змейка. «Влада, по меркам лирианцев, настоящая героиня». Я смеялась. «Ну, — протянула я загадочно, — состоялось у нас недавно довольно интересное знакомство. И хочу заметить, генерал — очень видный мужчина». «Ты особо не западай на него», — сказала кнопка шина тоном строгой наставницы. а сколько мне известно...» У генерала есть невеста.